Примечание. 1. Королобая. Здесь тупая-глупая. Имеется в виду лопы с коры, то есть деревянная голова. 2. Против осолонь. О направлении движения. Против хода солнца, то есть против часовой стрелки. 3. Прикапотки. Шерстяные чулки или бахилы у северно-сибирских народностей. Их надевают поверх обуви. чтобы передвигаться по снегу более бесшумно. 4. Велень – материал для письма или книгопечатания, из шкур млекопитающих, изначально телят, коровы или оленя. 5. т о р б а с а мягкие сапоги из о л е н и х шкур мехом наружу. 6. Черевички – уменьшительно ласкательные от черевики. Этим старославянским словом обозначали кожаную обувь. позднее Так назывались женские о с т р о н о с ы и башмачки на каблуках, закрывающие ногу до косточки лодыжки. 7. Пария. Человек из низшего сословия, лишенный всяких прав. Изначально одна из неприкасаемых каст в Индии. 8. Свадебная лента. В мире этой книги старинные славянские свадебные обряды называли «связыванием», и лента использовалась вместо колец. Жених и невеста брались за руки, а жрец под песнопение связывал их руки. Лента потом хранилась в семье. Похожую традицию с покрыванием рушником во время венчания иногда можно встретить и в современной России. 9. Панёва. Домотканная шерстяная юбка у южно вели русских крестьянок. 10. Девичья. О комнате. Обычно этим словом обозначают комнату для крепостных девушек, служащих при дворе дома барина, но в м и р е я в е описанном в книге, нет крепостных, поэтому под девичьей мы подразумеваем любую отдельную комнатку для взрослеющей девушки. 11. Вышиванка. Название традиционной украинской и белорусской национальной одежды с вышивкой. Используется в основном применительно к традиционным рубахам. 12. Праздник Хапи в Древнем Египте был приурочен к началу разлива Нила. Хапи в египетской мифологии – бог ежегодных разливов Нила и покровитель урожая.